Глава 12. Нас трясло и подкидывало. Маленькая судношка неустойчиво колыхалась туда-сюда под парусами, пока Тамара и экипаж пытались обуздать вепь. Снег хлестал в наши лица жалящими порывами. Когда корпус чиркал о скалу, палуба накренилась, и мы бросились отчаянно цепляться за любую опору. У нас не было проливных, чтобы окутать корабль дымкой. Оставалось только надеяться, что Багра выиграл для нас достаточно времени, чтобы мы успели сбежать подальше от Гор и Дарклинга. Багра. Мой взгляд прошёлся по палубе. Миша спрятался у корпуса, закрыв руками голову. Все были так заняты, что не находили времени, чтобы его утешить. Я присела рядом с Адриком и Женей. Ничигоя вырвала внушительный кусок мяса из плеча юноши, и Женя старалась остановить кровотечение, но она никогда не училась на целителя. Его губы обескровили, кожа стала ледяной, и глаза начали закатываться. «Толя!» — крикнула я, пытаясь не выдать свою панику. Надя обернулась к нам, в ее глазах читался ужас, а «выпь» резко ухнула вниз и... Надя, держи нас ровно, скомандовала Тамара, перекрикивая завывание ветра. Толя, помоги ему. Вместе с Толей подошёл Харшо. У него была глубокая рана на руке, но он крепко взялся за верёвку и сказал: "Готов". Я видела силуэт на кушке, укрывшийся за воротом его пальто. Толя нахмурился. С нами должен был быть Стик. Харшоу не умел обращаться с тросами. Просто держи крепко, объяснил он имферно. Затем посмотрел на Мала, стоящего в противоположной части корпуса, вцепившийся в верёвки и напрягая мускулы от сильного ветра и метели. "Давай же", крикнул Мал. Из его раны на бедре шла кровь. Они быстро поменялись местами. Выпь Накренилась, затем выпрямилась под натужное кряхтение хар-шоу. «Есть!» – процедил он сквозь зубы. Это не особо успокаивало. Толя кинулся к Адрику и взялся за работу. Надя всхлипывала, но ее поток ветра не ослабевал. «Ты можешь спасти его руку?» – тихо спросила я. Толя покачал головой. Он был сердцебитым, воином и убийцей. но не целителем. Я могу только срастить кожу, или у него начнётся внутреннее кровотечение. Мне нужно закрыть артерию. Ты можешь его согреть? Я укутала Адрика светом, и его дрожь слегка затихла. Мы летели дальше. Паруса натягивались от силы ветра грешей. Тамара склонилась над штурвалом, её пальто развевалось позади. Я поняла, что мы удалились от гор, поскольку Выпь перестала вилять. Морозный воздух щипал щёки, пока мы набирали скорость, но я продолжала согревать Адрика солнечным светом. Время будто замедлилось. Никто из нас не хотел произносить этого вслух, но я видела, что Надя с Зои начали уставать. Малы Хершоу тоже вряд ли полнились энергией. Нам нужно приземлиться, сказала я. «Где мы?» — поинтересовался Харшоу. Его алый гребень завалился на бок и промок от снега. Я считала его непредсказуемым, возможно, даже опасным. Но вот он, окровавленный, изнеможенный и часами держащий тросы без каких-либо жалоб. Тамара сверилась с картой. «Чуть дальше вечного мороза. Если продолжим двигаться на юг...» то вскоре окажемся над более населённой местностью. Можно попытаться найти лес для укрытия, пропыхтела Надя. Мы слишком близко к черности, возразил Мал. Хершо усхватился поудобнее за верёвки. А это имеет какое-то значение? Если полетим через неё днём, нас заметят в любом случае. Можем подняться выше, предложил Женя. Надя покачала головой. «Можем попробовать, но воздух здесь суши, и мы потратим много времени на вертикальный вираж». «А куда мы вообще направляемся?» — спросила Зоя. Я ответила, не задумываясь, «к медным шахтам в Мурине, к жар-птице». Последовала короткая пауза. Затем Хершу озвучил то, о чем думали многие из них. «Мы могли бы сбежать». «Каждый раз, когда мы сталкиваемся с теми монстрами, многие погибают. Мы можем полететь куда угодно. Керча, Новый Зем, черта с два», — пробормотал Мал. «Это мой дом», — сказала Зоя. «Им не удастся меня выдворить». «А как же Адрик?» — сипло поинтересовалась Надя. «Он потерял много крови», — ответил Толя. Я могу лишь выровнять его сердцебиение и попытаться дать ему время на восстановление. Ему нужен настоящий целитель. Если Дарклинг нас найдёт, целитель ему не поможет, возразила Зоя. Я устало потёрла глаза и задумалась. Возможно, Адрик стабилен, а возможно, ещё глубже погружается в кому, из которой уже никогда не выберётся. Если мы где-нибудь приземлимся и нас заметят, это будет равносильное смертному приговору или даже чему-то похожему. Дарклинг наверняка догадывался, что мы не спустимся в афьорде, посредине вражеской территории. Он мог подумать, что мы полетим в западную рафку. Наверняка разошлёт своих шпионов по всей округе. Будет ли он горевать по матери? Осталось ли от неё хоть что-то? после приземления на скалы, что можно похоронить. Я оглянулась через плечо, не сомневаясь, что в любую минуту на нас спикируют ничегои. А Николая не думала, не могла. «Мы полетим в Мурин», — твердо заявила я. «С остальным разберемся на месте. Я не заставляю никого оставаться. Зоя, Надя, вы сможете доставить нас туда?» Они устали. Но мне хотелось верить, что в девочках остались ещё какие-то силы. Я точно смогу, ответила Зоя. Надя Бойко задрала подбородок. Постараюсь не отставать. Нас всё равно могут увидеть, забеспокоилась я. Нужен проливной. Давид оторвался от перевязывания ожогов на руке. Что если ты попробуешь приломить свет? Я нахмурилась. Каким образом? Единственная причина, по которой корабль могут увидеть, это потому, что от него отражается свет. Просто устрани блики. Я не совсем улавливаю ход твоих мыслей. Да что ты? пробурчала Женя. Как камень в ручье, объяснил Давид. Приломи свет, чтобы он не попадал на судно. Тогда и видно ничего не будет. Так мы станем невидимыми? уточнила Женя. Теоретически Она резко сняла с себя сапог и кинула его на полбу. "Давай, попробуй". Я кинула сапог с скептическим взглядом. Не знала, с чего начинать. Это совершенно новый способ использовать мою силу. Просто преломить свет? "Что ж", начал Давид. "Возможно, тебе не помешает вспомнить, что не нужно утруждать себя показателем преломления". Просто перенаправь и синхронизируй обе составляющих света одновременно. То есть ты, конечно, можешь начать с магнитного, но это было бы глупо, я подняла руку. Давай остановимся на камне с ручьём. Я сосредоточилась, но не призывала и не оттачивала свет, как в случае с разрезом. Вместо этого я просто его подтолкнула. Насок сапога начал размываться, а воздух вокруг него будто заколебался. Я подумала о свете, как о воде, как ветер пролетает вокруг кожи, разделяется, а затем вновь соединяется, словно там и не лежал никакой сапог. Сложила ладони чашечкой, сапог замерцал, и сейчас Женя радостно закричала: Я взвизгнула и вскинула руки в воздух. Сапог появился. Сжала пальцы, и он вновь пропал. «Давид, я тебе когда-нибудь говорила, что ты гений?» «Да». «Тогда говорю снова». Поскольку корабль крупнее и постоянно двигался, сохранять изгиб света вокруг него было сложнее. «Давид, я взвизгнула и вскинула руки в воздух. Но учитывая, что мне нужно было думать только о свете, отражающемся от дна корпуса, после пары попыток я наловчилась и преломляла его без напряжения. Если бы в этот момент кто-то случайно оказался на поле и взглянул вверх, он бы, может, и заметил, что что-то не так. Размытое пятно или вспышку света, но не увидел бы крылатый корабль, мчащийся по ясному небу. По крайней мере, так мы надеялись. Это напомнило мне о том, как однажды Дарклинг шёл со мной по залитму сиянием свечей бальному залу, используя силу, чтобы сделать нас практически невидимыми. Ещё один трюк, который он освоил гораздо раньше меня. Женя покопалась в провизии и нашла запасы юрды земинского стимулятора, которым иногда пользовались солдаты на долгом дежурстве. От этого я слегка разнервничалась, чувствуя тошноту, но другого способа держаться на ногах и в тонусе не было. Юрду нужно жевать, и скоро мы все сплёвывали за борт сок ржавого цвета. Если от этого у меня пожелтеют зубы, начала Зоя. Непременно, перебила Женя. Но я обещаю вернуть им белизну, станут как новенькие. Могу даже поколдовать над твоими странными резцами. С моими зубами всё в порядке. Конечно, примирительно сказала Женя. Ты самый красивый морж, которого я когда-либо видела. Меня просто удивляет, как ты ещё не продырявила себе нижнюю губу. Руки прочь, партниха, проворчала Зоя. Или я вырву тебе второй глаз. К наступлению сумерек у Зои не осталось сил даже на прирекание. Они с Надей полностью сосредоточились на том, чтобы держать нас на плаву. Периодически Давид подменял Тамару за штурвалом, чтобы та могла позаботиться о ране на ноге Мала. Хорошо то ли и Мал поочерёдно держали тросы, чтобы дать друг другу возможность размяться. Только уж в шквальных не было передышек. Пока они трудились под сияющим солнцем, мы помогали им, как могли. Женя подставляла Наде спину, чтобы та могла хоть ненадолго расслабить ноги. Поскольку солнце уже село, мы не нуждались в укрытии, и большую часть времени я поддерживала руки Зои, пока она призывала ветер. "Это глупо", прорычала она. Её мышцы дрожали под моими ладонями. "Ты хочешь, чтобы я отпустила? Только попробуй, я заплюю тебя соком йурды". Меня радовала возможность чем-то заняться. На корабле было слишком тихо, и я уже чувствовала, как ко мне подступают кошмары прошедшего дня. Миша не сдвинулся со своего места у корпуса. Он сжимал в руках деревянный меч, подаренный малым. В моём горле появился комок, когда я поняла, что мальчик принёс его с собой на террасу, когда Багра приказала отвезти его к нищегом. Я достала галету из запасов пищи и отнесла ему. Голоден. Миша покачал головой. Может, всё равно съешь хоть пару кусочков? Снова отказался. Я села рядом с ним, не зная, что сказать. Вспомнила, как сидела так с Сергеем в комнате с резервуаром, тщетно пытаясь подобрать утешительные слова. Вдруг он уже тогда планировал выдать меня и манипулировал моими эмоциями. Его страх казался совершенно искренним. Но Миша не просто напоминал мне Сергея. Он воплощал каждого ребенка, чьи родители отправились на войну. Каждого мальчика и девочку в керамзине. Он — багра, молящая отца о внимании. Он — дарклинг, научившийся одиночеству у юбки матери. Вот что производила Равка. Сирот — несчастье. Ни земли — не жизни, только форма и пушка. Николай верил в лучшее будущее. Я с дрожью вздохнула. Нужно закрыть свой разум. Если буду думать о Николае, то окончательно расклеюсь. Или о Багре, или о рваных обшмётках тела Сергея, или о брошенном в Стиге, или даже о Дарклинге и выражении его лица, когда мать исчезла под облаками. Как он мог быть таким жестоким и в то же время человечным? Ночь продолжалась. Под нами мелькала погружённая в сон Равка. Я считала звёзды, наблюдала за Адриком, дремала. Обходила экипаж, предлагала воду и пучки сушёных цветков Йорде. Когда кто-то спрашивал о Николае или Багре, максимально кратко пересказывала им факты о битве. Я молила свой разум успокоиться, пыталась превратить его в пустынное поле, белое от снега, не тронутое следами. С началом восхода заняла своё место у перил и приломила свет, чтобы спрятать корабль. Тогда тадрик -то и пробормотал что-то во сне. Надя резко оглянулась, выпь закачалась. Сосредоточься, рявкнула Зоя. Но она улыбалась, как и все мы, цепляясь за мельчайшие обрывки надежды. Мы летели весь следующий день и ночь. На рассвете второго утра перед нами наконец предстал Сикурзой. В полдень мы заметили глубокий зазубренный кратер, обозначавший заброшенную медную шахту, где Николай предлагал спрятать выпь. Посреди него находился мутный бирюзовый прот. Приземление вышло медленным и резким, но как только корпуса царапнули по поверхности кратера, Надя с Зоей дружно повалились на палубу. Они превзошли границы своих возможностей, и хоть их порезавшая кожа сияла, обе девушки были полностью истощены. Натянув верёвки, экипаж умудрился скрыти вып из виду под каменным выступом. Любой, кто спрыгнул бы в шахту, с лёгкостью бы её нашёл, но трудно представить, что кто-то решит тратить время на такое занятие. Дно кратера было усыпано проржавевшей техникой. Застоявшаяся вода источала неприятный запах, и Давид сказал, что матово-бирюзовый цвет появился от минералов, выщелачиваемых из скал. Признаков скватеров нигде не было. а Камал с Хэршоу подзывали паруса, Толя спустил Адрика с выпи. Из культи на месте его руки сочилась кровь, но сам мальчишка был в сознании и даже сделал пару глотков воды. Миша отказывался двигаться со своего места у корпуса. Я накинула плед ему на плечи и оставила его с галетой и куском сушеного яблока, надеясь, что он поест». Мы помогли Зое с Надей спуститься с корабля, перетащили спальные мешки в нишу в тени выступа и без лишних разговоров погрузились в беспокойный сон. Дозорных не ставили. Если нас и преследовали, ни у кого всё равно не осталось сил на борьбу. Закрывая глаза, я заметила, как Туля прокрадывается обратно на выпь и заставила себя сесть. Через секунду он вышел с крепко завязанным пакетом. Его взгляд скользнул по Адрику, и у меня скрутило желудок от осознания, что он несёт. Я позволила своим отяжелевшим векам закрыться. Не хотела знать, где Толя планировал закопать руку Адрика. Когда я проснулась, день уже близился к вечеру. Большинство по-прежнему крепко спало. Женя закалывала рукав Адрика. А я нашла мало на дороге. идущий вдоль бока кратера. Он нёс полный мешок куропаток. "Я подумал, что мы переночуем здесь", сказал он. "Разведём костёр, а в два столба отправимся утром". "Хорошо", кивнул я, хотя мне не терпелось двинуться в путь. "Должно быть", он это почувствовал. "Адрико не помешает отдых, как и всем нам. Боюсь, если мы продолжим в том же духе, кто-то сломается". Я снова кивнула. Он был прав. Все горевали, были напуганы и устали. Я принесу хорост. Он коснулся моей руки. Алина, я ненадолго. Протиснулась мимо него. Не хотела разговаривать. Не хотела слышать слова утешения. Я хотела жар птицу. Обратить свою боль в ярость и доставить её к дверям Дарклинга. Я направилась в лес. окружавшей шахту. Так далеко на юге деревья были другими, более высокими и редкими, с красной рыхлой корой. Я как раз возвращалась к шахте с полной охапкой сухих веток, как вдруг меня охватило странное чувство, что за мной наблюдают. Остановилась. Волоски на затылке встали дыбом. Всмотрелась между залитых солнцем стволов, Тишина окутала меня плотным слоем, словно каждое крошечное существо в этом лесу затаило дыхание. Затем я услышала тихое шуршание. Резко подняла голову к кронам деревьев. Мой взгляд зацепился за мимолётное движение и бесшумное хлопанье тенестых крыльев. На ветках дерева сидел Николай. Его мрачный взгляд сомкнулся на мне. Голая грудь пестрила чёрными линиями, словно тьма раздробилась под кожей. Он где-то потерял обувь, босые ноги цеплялись за кору. Пальцы заканчивались чёрными когтями. На его руках была засохшая кровь, и возле рта тоже. "Николай", прошептала я. Он вздрогнул. "Николай, подожди!" Но принц взмыл в воздух, и задевая ветки тёмными крыльями, прорвался через них к ясному небу. Мне хотелось кричать. И так я и сделала. Кинула хворос на землю, прижала кулак к рту и кричала, пока не надорвала голос. Я не могла остановиться. Мне удалось сдержать слёзы на выпе и в шахте, но теперь Я осела на лесную подстилку, и мои крики переросли во всхлипы, тихие и надрывные. От них тело пронзала боль, словно у меня вот-вот сломаются ребра, но с уст не сорвалось ни звука. Меня никак не покидали глупые мысли о рваных штанах Николая и о том, в какой бы он пришел ужас, если бы увидел свою одежду в таком состоянии. Он следовал за нами от самой прялки». мог ли он рассказать дарклингу о нашем месте нахождения сколько от Николая осталось в этом измученном теле и тут по невидимой связной нити пошла вибрация я отмахнулась от неё не хотела идти сейчас к дарклингу или когда-либо ещё но всё же где бы он ни находился я знала что он скорбит Маль обнаружил меня на том же месте со спрятанной в руках головой и зелёными иголками на пальто. Он протянул мне руку, но я её не взяла. Всё в порядке, сказала я, хотя это было максимально далеко от правды. Уже темнеет, не стоит тебе сидеть здесь одной. Я заклинательница солнца. Стемнеет, когда я скажу. Мал присел передо мной и подождал, пока я встречусь с ним взглядом. Не закрывайся от них, Алина. Им нужно скорбеть вместе с тобой. Мне нечего им сказать. Тогда просто выслушай их. Я не могла ни утешить, ни подбодрить. Не хотела делиться своим горем. Не хотела, чтобы они видели, как я напугана. Но я заставила себя встать и стряхнуть хвойные иголки с пальто. Мал повел меня обратно к шахте. К тому времени, как мы спустились на дно кратера, снаружи полностью стемнело, и под каменным выступом зажглись лампы. Долго же вы резвились в лесу. «А нам что прикажете? Помирать от холода?» Скрывать мое зареванное лицо было бессмысленно, поэтому я просто ответила. Как оказалось, мне было необходимо хорошенько выплакаться. Я приготовилась к оскорблениям, но Зоя меня удивила. «В следующий раз позови меня с собой. Мне тоже это не помешает». Мал скинул с убранной мною хворост в подготовленное кострище, а я сняла на кошку с плеча Хэршоу. Та тихо зашипела, но мне было плевать. Сейчас мне хотелось потискать кого-то мягкого и пушистого. Дичь, пойманную малым, уже освежевали и нанизали на вертел, и вскоре, несмотря на грусть и тревогу, у меня потекли слюнки от аромата жареного мяса. Мы сидели вокруг костра, ели и передавали по кругу флягу кваса, наблюдая за игрой отцветов на корпусе выпи под треск и хлопки горящих веток. Нам нужно было многое обсудить, кто пойдет в Секурзой, Кто останется в долине? Хочет ли вообще кто-то остаться? Я потёрла запястье. Это помогало сосредоточиться на жар птицы. Лучше думать о ней, чем о блестящих чёрных глазах Николая и засохшей корочке крови у его губ. Внезапно Зоя сказала: Мне следовало догадаться, что Сергею нельзя доверять. Он всегда был слабоком. Это казалось несправедливым, но я промолчала. На кошке он никогда не нравился, добавил Хершо. Женя, подкинула ветку в костёр. Думаете, он планировал выдать нас с самого начала? Я тоже об этом размышляла, призналась я. Мне казалось, что ему станет лучше, как только мы выберемся из Белого собора и туннелей, но его состояние только ухудшалось. Он становился всё более нервным. На то, может быть, много причин, заметила Тамара. Обвал в пещере, а так и ополченцев храптоли. Тот кинул в неё камешком. Людям Николаю стоило пристальнее наблюдать за ним, сказал он. Или же мне не стоило его отпускать. Может, чувство вины за смерть Марии затуманило мне разум, может, теперь его притупляло горе, и впереди меня ждёт новое предательство. Ничего и Действительно, просто разорвали его? спросила Надя. Я покосилась на Мишу. В какой-то момент он спустился с выпи. Теперь он спал рядом с Малым, всё ещё сжимая в руках свой деревянный меч. Это было ужасно, тихо произнесла я. А что с Николаем? осведомилась Зоя. Что с ним сделал Дарклинг? Точно не знаю. И можно ли это исправить? тоже не знаю я посмотрела на давида возможно пожал плечами он мне нужно будет изучить его это скверно новая территория жаль что у меня нет с собой журналов морозова я чуть не рассмеялась всё это время давид таскался с проклятыми книгами когда я с радостью кинула бы их в мусор Но как только появился реальный повод ими заинтересоваться, они оказались вне доступа, брошенные в прялки. Поймать Николая, посадить в клетку, попробовать вытащить его из хватки теней, слишком умного лейса наконец словили. Я заморгала и отвернулась, не хотела снова плакать. Вдруг Адрик прорычал: Я рад, что Сергей мёртв. Жаль только, что мне не досталась честь свернуть ему шею. Для этого нужны обе руки, заметила Зоя. Последовала короткая напряжённая пауза, после которой Адрик насупился. Ладно, тогда заколот его. Зоя улыбнулась и передала ему флягу. Надя просто покачала головой. Порой я забывала, что они все солдаты. Я не сомневалась, что Адрик будет оплакивать потерю руки. Кто знает, как это повлияет на его способность призывать ветер. Но я помнила, как он стоял передо мной в малом дворце и требовал оставить его, чтобы сражаться вместе со всеми. Он сильнее, чем я когда-либо буду. В голове всплыл Бодкин, мой бывший учитель, который заставлял меня пробежать ещё одну милю. или отразить ещё один удар. Я помнила его слова, произнесённые так давно. Сталь нужно заслужить. В Адрике была сталь, как и в Наде. Она снова это доказала во время полёта из Эльбиана. Часть меня гадала, что в ней нашла Тамара. Но Надя участвовала в самых страшных битвах при малом дворце. потеряла лучшую подругу и полностью изменила свою жизнь. И всё же, она не расклеилась, как Сергей, и не закопалась под землю, как Максим. Несмотря ни на что, Надя всегда оставалась несокрушимой. Когда Адрик вернул флягу, Зои сделала большой глоток. Знаете, что Багра сказала мне на нашем первом занятии? Она понизила голос, чтобы имитировать гортанную хрипотцу багры. Милая мордашка. Жаль, что у тебя каша вместо мозгов. Хершо уыркнул. Во время одного занятия я поджёг её хижину. Ну, ещё бы, охмелнула Зоя. Это вышло случайно. После этого она отказалась меня учить, даже не разговаривала со мной. Как-то раз я встретил её у озера, а она просто прошла мимо, не проронив ни слова, стукнула меня по колену своей тростью. У меня до сих пор кость выпирает. Он задрал штанину, и действительно, под его кожей виднелась шишка. Это всё пустяки. Щеки Нади zarделись, когда все обратили на неё внимание. У меня был долгий период, когда я не могла заклинать. Она заперла меня в комнате и впустила в неё челиный рой. Что? взвизгнула я. Но меня шокировали не только пчёлы. Я месяцами пыталась призвать свет в малом дворце, и Багра ни разу не упоминала, что у других грешей тоже такое бывало. И что ты сделала? недоверчиво поинтересовалась Тамара. Мне удалось призвать поток ветра и отправить их вверх по дымоходу. На меня успели столько раз ужалить, что я выглядел и так, будто у меня огненная оспа. Я ещё никогда так не радовался, что я не гриж, покачал головой Мал. Зоя подняла флягу. Давайте послушаем этого одинокого отказника. Вагра меня ненавидела, тихо произнёс Давид. Зоя отмахнулась. А кого нет? Нет, меня она действительно ненавидела. Когда-то она обучала меня вместе со всеми фабрикаторами моего возраста, но затем отказалась меня видеть. Я часто оставался в мастерской, пока все остальные шли к ней на урок. "Почему?" спросил Хершоу, почёсывая на кошке шею. Давид пожал плечами. "Без понятия. А я знаю почему", вставила Женя. "Мне стало интересно, правда ли это? Животный магнетизм?" продолжила она. Если бы она провела с тобой ещё хоть минуту в той хижине, то сорвала бы с тебя всю одежду, Давид призадумался. Это кажется маловероятным, невозможным, одновременно сказали мы с Малым. Ну, не прямо невозможным, он выглядел слегка оскорблённым. Женя рассмеялась и жадно поцеловала его в губы. Я подобрала ветку и разворошила угли. заметая вверх искры. У меня были подозрения, почему Багра отказалась обучать Давида. Он слишком напоминал ей Морозова, настолько одержимого знаниями, что не замечал страданий собственного ребёнка и пренебрегал женой. И действительно, Давид изобрёл Люмию просто потехи ради, по сути, вручив Дарклингу средства, чтобы попасть в каньон Но Давид не такой, как Морозов. Он был с Женей, когда она в нём нуждалась. Он не боец, но всё равно нашёл способ, как за неё бороться. Я кинула взглядом нашу странную, потрёпанную группку, однорукого Адрика, смотрящего влюблёнными глазами на Зою, Хершоу, Столи, наблюдающих, как мал чертит наш маршрут в пыли. Ширам и Женя натянулись, когда она улыбнулась, слушая яростно жестикулирующего Давида, пока тот пытался объяснить свою идею о медной руке Наде, а та его полностью игнорировала, вводя пальцами по темным вьющимся прядям Тамары. Никто из них не был простым или легким в общении. Они, как и я, лелеяли свои обиды и скрытые раны. Каждый сломлен по-своему. Мы не идеальная команда. Наши края настолько острые, что иногда мы режемся друг о друга. Но, свернувшись на боку, чувствуя тепло костра за спиной, я ощутил и столь мощный прилив благодарности, что у меня заныло сердце. А с ней пришёл и страх. Близость с ними роскошь, за которую придётся платить. Теперь мне есть, что терять.